Я. Сто. Ярмарки художественные. Сначала был арт-миф. Организаторами этой первой в России художественной ярмарки были Юрий Никич, Елена Юринева, Марат Гельман, Инна Крылова, Александр Смеляков, Илья Цинципер-Осколков. По воспоминаниям очевидцев, ярмарка не была коммерчески успешной. Однако она стала местом концентрации культурного диалога обмена художественными инициативами и формирование общественного мнения, что лишний раз доказало необходимость продолжения подобной практики. Третий, он же последний, арт-миф 93 стал не только значительным художественным событием, но и коммерчески удачным предприятием. Основными причинами финансового успеха были проведение аукциона Содбис в рамках ярмарки и огромная профессиональная предварительная работа с потенциальными покупателями. По странной абсурдной логике, свойственной многим российским начинаниям, после этого явного и общепризнанного успеха Артмиф внезапно прекратил свое существование, и Россия два года оставалась вовсе без художественной ярмарки. Зато в 1996 году их стало сразу две: прогрессивная, то есть ориентированная на интернациональный контекст, международная ярмарка Арт-Москва, организованная Экспо Парком и ориентированный на внутреннюю художественную ситуацию, а значит, не только более демократичный, но и более консервативный, салонный арт-манеж. Давая оценку этим ярмаркам, я не только и не столько высказываю свое частное мнение, сколько транслирую вердикт коллективного бессознательного. С тем же успехом можно было бы просто употреблять слова «общеизвестно», «считается» или «всем известно, что «Арт Москва – предприятие декларативно-коммерческое». Ярмарка все-таки, но поддерживающая планку на очень высоком уровне. Участвовать в ярмарке могут только признанные галереи, качественные произведения, известные имена. Обязательно присутствуют и так называемые некоммерческие проекты. Если организаторы ярмарки сочтут их достаточно интересными, им предоставят возможность принять участие в событии. Словом, Арт Москва пытается одновременно быть главным событием российского арт-рынка, и, возможно, единственным вещественным доказательством существованием такового, и в то же время представлять полную картину современного актуального искусства, как оно есть. Арт-манеж, напротив, изначально приглашал к участию самый широкий круг российских художественных галерей. Это, с одной стороны, давало полное представление о состоянии российского искусства и позволяло самым разным художникам найти своего зрителя и покупателя. Но, с другой, снижало качественный уровень ярмарки, что было очевидно для всех более-менее компетентных наблюдателей. Поэтому организаторы «Артманежа» стали постепенно ужесточать условия приема заявок на участие и одновременно приглашать к участию на льготных условиях некоммерческие кураторские проекты, дабы дополнить салонную составляющую актуальным содержанием, что, конечно, правильно последняя ярмарка арт 99 согласно замыслу арт директора александра якута носила название москва евразийская зона и производила впечатление скорее выставки художественных проектов чем собственно ярмарки как зритель любопытный но ленивый скорее впрочем слишком занятой я давно изобрел для себя своеобразное утешение дескать ничего страшного что нет времени ходить по выставкам достаточно выбраться весной на арт москву, а осенью на арт-манеж. И глядишь, картина состояния дел в актуальном искусстве уже перед глазами. Все, конечно, не так просто. Однако эти две художественные ярмарки действительно немного похожи на регулярные профилактические медосмотры, позволяют составить представление о состоянии здоровья пациента и, самое главное, оптимистически констатировать «жив курилка». Конечно, жив. Куда он денется? 101. Я собственно, автор этой азбуки. Кто я такой? Откуда взялся и какое отношение имею к актуальному, современному, радикальному, неофициальному, нонконформистскому и прочее и прочее искусству? Закономерный вопрос. Я не то живой человек, не то виртуальный персонаж, не то художественный проект, не то модный литератор, не то просто более-менее удачный симулятор Онова. Все эти определения отчасти верны но именно отчасти, не более того. Просто мне давно хотелось, чтобы кто-нибудь написал азбуку современного искусства. И вот так случилось, что она написана. Теперь, очевидно, мне следует начинать хотеть, чтобы кто-нибудь ее прочитал. Этим и займусь.